Глава тринадцатая. Пап Косоглазая Коза был из тех заведений, где при виде незнакомца останавливали музыку, пока воспроизводивший ее автомат не разбивали об чью-то голову. Если позвонить по телефону на царапанному на стене туалета в подобной пивнушке, тебе действительно отвечали. Дэнни это знал наверняка. Как-то раз, вскоре после смерти Лиз, он набрал один из номеров — не ради неприличных услуг, выписанных губной помадой рядом с цифрами, а потому что ужасно надрался и хотел поговорить хоть с кем-нибудь, даже если это женщина лет двадцати по имени Бернадет, которая по голосу подозрительно напоминала разменявшего пятый десяток Иоанна, работавшего на полставке в пиццерии дальше по улице. В пабе воняло грязными полотенцами, и постоянными клиентами там являлись наркоманы, хулиганы, алкоголики и бомжи, нередко подпиравшие барную стойку или прятавшиеся в углу так, чтобы видеть дверь. Некоторые даже жили там. Например, одна девушка иногда спала за игровым автоматом и держала в туалете зубную щетку. И все-таки, несмотря на многочисленные недостатки, в косоглазой козе было дешево, она находилась близко к дому, а по четвергам там подавали неожиданно вкусный карри. Дэнни, потягивая пиво, наблюдал за одним из завсегдатаев. Его любовно называли жулик Кен, а не любовно хапуга Гарри. Тот материл телевизор, не подозревая, что скачки, которые он смотрел и на которые поставил кругленькую сумму, поддавшись уговорам другого частого гостя со странным прозвищем ⁇ Шпатель ⁇ на самом деле повтор гранд National 1998 года. А его фаворит ⁇ даже не сможет финишировать. Когда Иван зашел в паб, все головы разом повернулись к нему. Но, оценив его габариты, клиента быстро вернулись к своим напиткам. «Ивана не простить, если я пропущу кулинарное шоу, так что выкладывай срочную новость», — сказал украинец, усаживаясь на стул напротив Денни. «Дело в Уилле», — сказал Денни. Иван выпрямился и стул под ним скрипнул. «Он в порядке?» «Более чем. Он заговорил». «Он говорить?» — удивился Иван. Да не редко видел, как его друг улыбается, но сейчас был как раз такой случай. «Знаю. Поверить не могу». Дэнни дернулся. Иван похлопал его по спине так сильно, что у него отпустило зажатый нерв в левом плече и разболелся другой в правом. «Отличные новости!» — обрадовался Иван. «Что он сказать?» Он сказал «Спасибо», — ответил Дэнни, массируя плечо. «А ты что сказать?» «Ничего». Иван нахмурился. «Твой сын говорить впервые за целую вечность, а ты... ничего?» «Знаю, знаю, поверь. Я пытался, но... ну не смог». «Почему не смог?» «Наверное, шока не ожидал. И в любом случае я был в костюме». «Крысы?» «Панды». «Я думал, ты скрывать от Уилла, что ты крыса? Панда или кто там?» «Я и скрываю», — кивнул Дэнни. «Поэтому не смог ничего сказать. Я был в парке, увидел, как Уилла бьют другие мальчишки, и бросился на помощь. Он сказал спасибо. Я не ответил, и с тех пор он снова молчит. Не знаю, что делать. Вдруг он больше не заговорит. Вдруг это все «Легко». Иван вытащил из своего пакета завернутый в фольгу сверток и протянул Денни. Только в косоглазой козе никто не обращал внимания на обмен завернутыми в фольгу свертками. «Скажи, он не ест пирог, пока не заговорить? Если не заговорить, ты ешь весь пирог. Ты в любом случае в выигрыше». «Спасибо, Иван», — улыбнулся Денни. Заиграла оглушительно громкая украинская поп-музыка. Иван выудил телефон из кармана, взглянул на экран и выругался, прежде чем ответить. Ивана кричала целую минуту, так громко, что разбудила одного из местных выпивок. Тот поднял голову и сонно огляделся. К щеке у него прилипла картонная подставка для пива. «Надо идти», — буркнул Иван. Жена бросила трубку, не дав ему договорить. «Не волнуйся за Уилла. Говорить раз, говорить снова. Вот увидишь». Надеюсь, ты прав, ответил Денни. Приятного просмотра. Да яйца себе поджарить и то приятнее, пробормотал Иван и растворился в ночи. Не успела за ним закрыться дверь, как в паб зашел мистер Дент. Следом под скрип отодвигаемых стульев и нервные шепотки, заполнившие помещение, появился Редж. Испугались даже те, кто зарабатывал себе на жизнь пугая других. Денни покосился на пожарный выход прикидывая, удастся ли до него добежать. «Тебе как обычно, Редж!» — закричал Чарли, хозяин паба. «И пиво для юного Дэниэла!» Редж медленно приковылял к столу Дэнни. Протянув к костыли Денту, он осторожно опустился на стул, где совсем недавно сидел Иван. Дент остался стоять, нависая над ними, как чересчур ретивая нянька. «Очень мило с твоей стороны, Редж!» Но на самом деле я уже... Договорить он не успел. Появился Чарли с пинтой пива для Дэнни и цветастым напитком, в котором плавал маленький бумажный зонтик, пёстрая изогнутая соломинка и вишенка. Край стакана украшал кусочек ананаса. Все вместе напоминало не коктейль, а скорее дешевую путевку на курорт в Испании. Редж чокнулся с Дэнни. «Обожаю хорошую пиноколаду». Домовладелец облизал шершавым языком губы и принялся потягивать коктейль. «Мало кто знает, но секрет хорошей пинаколады в кокосе. Не так ли, Дент?» Верзило кивнул, как заправский эксперт в этой области. «Видишь ли, большинство используют кокосовое молоко, но в настоящую пинаколаду добавляют коколопас. Это такая штука из Пуэрто-Рико, тут ее сложно найти» но Чарли специально ее закупает. Вот настолько он хорош. Редж сделал еще глоток, а Дэнни тем временем пытался понять, к чему он клонит. «Напоминает о днях моей молодости», — сказал Редж с легкой ностальгией. «О том, как я сидел на солнышке у воды, пялился на девчонок». «В Пуэрто-Рико?» — удивился Дэнни. Но он думал, Редж никогда не уезжал дальше пригорода, не говоря уже про Сан-Хуан. «В Брайтоне, Дэн, не тормози!» «В Брайтоне, точно. Хотя тогда там было похоже на Пуэрто-Рико, если тусоваться в правильной компании». Редж взял нас и шумно обсосал мякоть. «Я тебе рассказывал, почему хожу на костылях, Дэнио?» — спросил он. «Нет, Редж». Дэнни прикрыл руками колени, опасаясь, что Редж продемонстрирует прямо на нем. Все из из-за надувного замка!» Да не кивнул, но через мгновение нахмурился. «Ты упал с батута в виде замка?» — уточнил он. «Нет, тупица, не упал! Я был хозяином надувного замка!» «Да, извини, я подумал, он назывался Буги-замок. Знаю, дурацкое название, но на дворе были семидесятые». Вся эта модная музыка, буги-вуги. Короче, рядом с пляжем была площадь со всей этой ярмарочной ерундой. Ну, знаешь, когда. Сбиваешь кокосовые орехи, катаешься на машинках, лопаешь сахарную вату и всякое такое. Сейчас все это дело снесли, но тогда место пользовалось популярностью. Редж вытащил из коктейля зонтик и облизнул ножку, а потом принялся ковырять ею во рту, как зубочисткой. Ярмарка принадлежала Гарри Магуайру. Тот еще был подлец. Огромный цыган, ну, знаешь, такой типаж. Золотые зубы, все пальцы в перстнях. Хотя, если подумать, прямо как у меня. Он вытянул руки, демонстрируя безвкусную коллекцию колец, печаток и тому подобного. На одном из украшений были выбиты инициалы Гарри Магуайра. Дэнни притворился, будто с восхищением — рассматривает все это неправедно нажитое богатство. «Я снял у старины Гарри участок. Чудесное местечко между машинками и каруселью. Оно находилось прямо у входа, и все посетители проходили мимо по пути на ярмарку или обратно. Хорошая новость для меня и плохая для родителей. Ибо нет в мире ребенка, который мог бы проследовать мимо батута, не захотев на нем поскакать». Аренда влетела мне в копеечку, но уже в первый месяц я зашибал столько, что мог бы заплатить за год вперед, если бы повел себя умнее. Правда, я в свои двадцать любил повеселиться, а денег у меня было больше, чем мозгов. И я поступил так же, как и любой молодой балбес на моем месте. пошел и все спустил. Послушай, Дэн, июнь 74-го был улетным, Никогда у меня такого не случалось ни до... Не после. Рэдж помешал коктейль с соломинкой и улыбнулся напитку, словно поднял со дна давно забытые воспоминания. «Конечно, зная, что вот-вот наступит самое паршивое лето от начала времен, отложил бы немного на черный день. Точнее, как выяснилось, на черный сезон. Газетчики окрестили эту заразу диким дрезденским дождём. Чёрт знает, почему дрезденским». Думаю, им просто хотелось свалить все на Германию. Тогда еще было модно ненавидеть фрицев. Даже немецкую овчарку нельзя было назвать немецкой, чтобы тебя не заподозрили в симпатиях к нацистам. Приходилось говорить альзасская, как будто симпатизировать французам лучше. Короче, в июне стояла страшная жара, но потом наступил июль и полила как из ведра. «Ну, пока рано волноваться, — подумал я, — постепенно тучи разойдутся. Но вот уже наступил август, а чертов ливень и не думал утихать. Затем внезапно наступил сентябрь, и угадай, что?» «Все еще лило», — предположил Дэнни. «Все еще лило. Перестало только, когда осень была уже в самом разгаре, а я в долгах по самые яйца. Видишь ли, другим аттракционам ни погода не мешала. В одних крыша...» «У других брезент, а вот мой замок с открытым верхом быстро превратился в бассейн, вроде таких, где обычно ловят рединовых уточек, вот только утки там плавали, настоящие». Шли дни, ни одного клиента, ну, кроме того паренька, Рикки. Странный был пацан, кусался, как бешеная макака. Однажды я застукал его, когда он пытался прогрызть в батуте дырку. Пришлось лупить парня по голове его же ботинком» пока не отцепился. Домовладелец выловил из стакана вишенку и бросил в рот. Дэнни поморщился, услышав хруст, но Редж просто разгрыз ядро, как крокодил кость. Мо как-то рассказывал, что в вишневых косточках содержится вещество, которое в организме человека превращается в цианистый калий, но Дэнни решил не говорить об этом Реджу. — Пардон, на чем я остановился? — прищурился тот. — Мальчик, бешеная макака, — подсказал Дэнни. Нет, до этого. А, да. Каждую неделю Гарри приходил за арендной платой, и я отдавал ему все, что мог наскрести, обещая рассчитаться полностью через 7 дней. Но мне никогда не удавалось накопить всю сумму, а проценты капали, и это ничуть не облегчало мне жизнь. Долг рос как снежный ком. Клиент не шел, и я терял деньги. Я не платил, и Гарри лишался прибыли. Ни он, ни я... Да даже чертовы немцы не были виноваты. Простое невезение. Вот так, паршиво, все сложилось. К тому же мы не подписывали договора, и я не удивился, когда Гарри решил выкинуть меня с ярмарки. Не удивился и тогда, когда он вознамерился присвоить замок в счет долга. Он стал как минимум втрое дороже, но я уже на все махнул рукой, просто хотел покончить с этим и сказал себе «Пусть забирает». Однако одно меня удивило. Хотя с чего бы, если подумать. Гарри решил, что мой батут не стоит даже половины суммы, которую я за него отдал. А значит, я все еще должен ему адову прорву денег. А их у меня не было. И он это знал. Вот почему он так поступил. В мире было всего одно занятие, которое Гарри любил больше, чем грести наличные лопаты. Ломать кости. Дэн смотрел мизери. Дэн не кивнул. Вот было примерно как там. Только вместо Кэти Бейтс Гарри, а вместо кровати — бильярдный стол. Четверо сыновей Гарри держали меня, еще семеро смотрели. Не знаю, где находились остальные трое. Гарри взял кувалду, такими обычно забивали колышки для палаток, и размахивал ею, пока мои ноги не повисли как два пакета с ломанным печеньем. Только тогда он сказал, что мы в расчете. Редж принялся тянуть коктейль через соломинку, пока на дне стакана не забулькало. «Этот старый урод преподал мне ценный урок. Болезненный, заметь, но ценный. Иногда, неважно, нравится тебе это или нет, приходится платить, даже если ты не сделал ничего плохого. Просто порой происходят вещи, которые ты не можешь контролировать. Например, всё лето идет дождь, хотя не должен бы». Это неправильно и нечестно, но все равно приходится платить. Понимаешь, к чему я? Да, Рэдж. Дэнни вытер вспотевшие ладони об штаны. Молодец. Кивнул Рэдж. Знал, что ты поймешь. Дент. Мистер Дент передал Реджу костыли и помог подняться. Оставляю тебя наедине с пивом. Бросил домовладелец, направляясь к выходу. Не забудь дать Чарли на чай, когда будешь расплачиваться.